Тема 66. Пространство, время и движение у Аристотеля. Определение движения как изменения вообще. В прошлой лекции говорилось, что аристотелевская диалектика возможности и действительности позволяет философу определить в самом общем виде движение как изменение вообще. Однако в основе общего определения движения, как изменения вообще, лежит телеология. Уже в метафизике было сказано, что движение надо считать осуществление в действительности возможного, поскольку это возможное. Книга 11, глава 9, страница 195. Этот момент подробно развивается в физике, где говорится, что движение есть энтелехия, то есть осуществление существующего в потенции, то есть в возможности. Книга 3, глава 1, страница 41. Так движение вообще определяется Аристотелем через его динамис, энергию и энтелехию. Аристотель правильно подчеркивает, что знание движения – это ключ к познанию природы, ведь природа есть начало движения и изменения. Книга 3, глава 1, страница 40. Виды изменения движения Аристотель рассматривает движение сквозь призму своих категорий. И в этом аспекте категории распадаются на три группы. Перечислим теперь все десять категорий Аристотеля, выше были названы лишь шесть. Сущность, качество, количество, время, место, отношения, действие, страдание, положение, обладание. В физике названо больше категорий, чем в метафизике, их семь в метафизике. Добавлена категория «место», однако полного перечня нет. Из этих семи категорий, категории «отношения», «действия» и «страдания» таковы, что для того, что они обозначают, движения нет. Движение есть лишь в отношении количества, качества и места. Третью группу образует категория сущности, относительно которой в третьей книге физики сказано, что она изменяется, а в пятой книге сказано, что движения в отношении сущности нет. При этом движение в отношении сущности понимается в третьей книге как переход от наличия у предмета формы к ее лишенности у него, и наоборот. Движение же в отношении сущности далее отрицается на том основании, что сущности ничто не противоположно. Движение в отношении качества – это качественные изменения. Движение в отношении количества – это рост или убыль. Движение в отношении места – это перемещение. Страница 318. В отличие от движения в отношении сущности, все эти разновидности движения есть движение в пределах одной формы, одной и той же сущности. Во всех трех видах движения сущность не изменяется. Изменяются лишь ее качественные, количественные и пространственные аспекты. Всякое движение происходит во времени. К физике непосредственно относятся лишь движение в отношении места. Поэтому в физике рассматриваются место и время. Место. У Аристотеля нет категории пространства, у него есть категория места. Это означает, по мнению философов, что пространство без тел не бывает, следовательно, в природе нет пустоты. Аристотель отрицает пустоту на том основании, что ее признание влечет за собой массу трудностей для понимания космоса. «Многие философы, — отмечает Аристотель, — считают необходимым допустить существование пустоты». Раз есть движение — атомисты. С другой стороны, отрицание пустоты приводит к отрицанию движения — Мелис. Те и другие неправы. Движение есть, но пустоты нет. Согласно Аристотелю, пространство состоит из мест, занимаемых телами. Но что такое место? Вспомним четвертый источник «Идеи бесконечного». Бесконечное существует, потому что всякая граница предполагает выход за ее пределы и так далее до бесконечности. Аристотель подвергает анализу это положение. В понятии «границы тела» его аналитический ум различает границу самого тела и границу объемлющего тела. Последнее и будет местом поэтому место связано с движущимся телом, но оно с ним не перемещается. Итак, место есть первое, объемлющее каждое тело. Книга 4, глава 2, страница 59. Если объемлющего тела нет, то вопрос о месте бессмыслен. Остается лишь границы тела, вовсе не предполагающее выход за свои пределы. Применительно к мирозданию это означает, что оно, будучи конечным, может нигде не находиться, не иметь своего места. Мысля мироздания в его границах, мы вовсе не обязаны мыслить за границу. Мироздание нигде не находится». В свете этого Аристотель решает апорею Зенона, о которой мы говорили в одиннадцатой лекции, то есть парадокс места. Зенон, как известно, отождествлял предмет и его место. Летящая стрела покоится, потому что она всякий раз совпадает со своим местом. А совпадать со своим местом – это значит покоиться в нем. Против возражения, что предмет не своему месту, Зенон выдвигал вопрос о местонахождении места, то есть о пространстве пространства и так далее до бесконечности. Теперь Аристотель отвечает Зенону, что предмет не своему месту, потому что место — это не граница предмета, а граница, объемлющего этот предмет тела. Это тело также может иметь свое место, и так далее, но не до бесконечности. Применяя наши образы, можно сказать, что ряд матрешек конечен. Самую большую матрешку уже ничто не объемлет, а потому у нее нет места. И парадокса места не получается. Страница 319. Время. С этой категорией Аристотель связывает множество загадок. В каком смысле существует время? Да и существует ли оно? Ведь одна часть его в прошлом, другая в будущем. Всякое настоящее можно бесконечно сужать, так что от него непрерывно отходят прошлое и будущее. И если время существует, как же оно может состоять из несуществующих частей? Книга 4, глава 10, страница 76. Парадоксально также взаимоотношения времени и движения. Время не существует без движения, но оно и не есть движение. Время не есть движение, потому что время равномерно, а движение неравномерны. А если они и равномерны, то одна равномерность более медленная, другая более быстрая. Поэтому время – мера движения. Книга 4, глава 12, страница 82. Но парадокс в том, что само время измеряется движением, которое есть мера времени. Итак, время – мера движения, а движение – мера времени. Выход из этого парадокса в том, что мерой времени является не всякое движение, а движение небесной сферы. Это равномерное круговое движение, и есть круг времени. Книга 4, глава 14, страница 87. Если время мера движения, то это предполагает число. Ибо там, где есть мера, есть и число. Число же должно кем-то считаться. Поэтому время без души существовать не может. А если и может, то лишь потенциально, поскольку в объективных движениях есть прежде и после. Остается, однако, неясным, что это за душа, ведь у Аристотеля нет космической души Платона, которая как раз и считает движение небесной сферы, порождая время. Данное место из Аристотеля – это явный пережиток платонизма, до конца не сжитый великим аналитиком. Вместе с тем Аристотель правильно замечает, что время – это причина возникновения и гибели лишь по совпадению. Само время ничего не производит и не губит. Но все возникает и погибает во времени. Проблема настоящего. Более интересна диалектика настоящего, то есть проблема «теперь». Аристотель становится здесь почти Гераклитом и изменяет своей формальной логике, к чему его толкает сам предмет, ибо время можно считать наиболее загадочным из всего, что есть в мире. Аристотель ставит ряд вопросов, связанных с проблемой времени. Является ли теперь частью времени? Всегда ли теперь одинаковое? Или оно всякий раз разное? Связывает ли теперь прошлое и будущее, или же оно их разделяет? Делимо ли теперь? Есть ли в теперь движение или покой? Куда одевается теперь? И вообще, что это такое? На все эти вопросы Аристотель дает свои ответы. Теперь – это не часть времени, ибо частью – Измеряется целое, слагающееся из частей. Теперь же не измеряет времени, и время не слагается из «теперь». Теперь — это крайний предел прошедшего, за которым нет еще будущего, и предел будущего, за которым нет уже прошлого. Книга 6 глава 3, страница 10. Теперь — это граница которая как связывает, так и разделяет прошлое и будущее. Правда, разделяет она потенциально лишь в том случае, когда в этом «теперь» процесс прекращается, актуально. Поэтому время и непрерывно, и прерывно. Поскольку «теперь» связывает, оно всегда само себе тождественно, а поскольку «разделяет», Оно не одинаковое, а разное. Теперь неделимо. Страница 320. Если бы теперь было делимо, то при подвижности границы будущее заходило бы в прошлое, а прошлое в будущее. В «теперь» нет ни движения, ни покоя, ибо в нем нет частей. Ведь мы говорим о покое, когда тело оказывается в одном и том же состоянии два момента. По одному моменту мы судить не можем, движется тело или нет. Теперь же одно моментально. Поскольку у Аристотеля теперь это не часть времени, а лишь граница между будущим и прошлым, то у него должно было бы получиться что время не существует в той мере, в какой уже не существует прошлое и еще не существует будущее. Однако он такого вывода не делает. Критика Аристотелем о паре Зенона против движения. С позицией своей диалектики времени Аристотель обращается к зеноновским рассуждениям против движения которые, как уже было сказано, дошли до нас именно благодаря физике Аристотеля. Опровергая Зенона, Аристотель также использует свое учение о потенциальной бесконечности. Деля интервал пополам, потом еще пополам, и так до бесконечности, Зенон говорит, что тело не может пройти бесконечное число точек за конечное время – дихотомия. Но, возражает Аристотель, нельзя пройти за конечное время актуально бесконечное, а потенциально бесконечное можно, тем более, что само конечное время, за которое тело проходит потенциально бесконечное расстояние, также потенциально бесконечно. Вот слова Аристотеля. «Бесконечного в количественном отношении нельзя коснуться в ограниченное время. Бесконечного, согласно делению, возможно, так как само время в этом смысле бесконечно. Книга 6, глава 2, страница 107. Что касается второй апории Зенона, Ахиллес, то она падает вместе с первой, ибо вся разница между ними в том, что в Дихотомии отрезок делился на равные части а здесь на убывающие. Однако и здесь мы имеем потенциальную бесконечность пространственных частей, которой соответствует потенциальной бесконечность частей времени. Поэтому у Ахиллеса хватит времени догнать черепаху. В опровержении третьей апории играет роль диалектика «теперь». Зенон разлагает пространство на точки, а время на «теперь». В каждое «теперь» стрела, скажем точнее, острие стрелы, находится в пространственной точке. Совпадая со своим местом, стрела покоится. Но тело совпадает со своим местом лишь относительно. Место всегда то же и всегда разное. Время же, как мы уже знаем, не слагается из «теперь», и в «теперь» нет ни движения, ни покоя. Поэтому нельзя сказать, что в данный момент стрела движется, как и нельзя сказать, что она покоится. Нельзя сказать, как Зенун, что в любой момент времени стрела неподвижна. Для этого нужно не менее двух моментов. Наконец, четвертую апорию Аристотель отвергает, уличая Зенона в нелепости его мнения, что тело тратит равное время, проходя мимо движущегося и неподвижного тела равной длины, из чего у Зенона получалось, что при допущении движения часть времени равна целому, что невозможно. Поэтому... Движения нет в той мере, в какой оно немыслимо. Страница 321. Критика Аристотелем апорий Зенона положила начало многовековой полемике, которая продолжается и в наше время. Аристотель не смог упразднить апории Зенона как простые софизмы, ибо они нечто большее. Вечность движения времени. Аристотель был принципиально не согласен с теми философами, прежде всего это элиаты, которые так или иначе отрицали движение. Аристотель здесь даже резок. Отрицание движения заклеймлено им как немощь мысли. Книга 8, глава 3, страница 142. Таких философов Аристотель даже не удостаивает полемики, ведь О движении говорят свидетельства чувств. Аристотель полемизирует, однако, с теми, кто отрицает вечность движения, с анаксагором и Эмпедоклом. Последнему Аристотель приписывает мысль, что в интервалах между господством любви или ненависти царит покой, что неверно. Отрицание вечности движения приводит к противоречию. Движение предполагает наличие движущихся предметов, которые в свою очередь или возникли, или же существовали вечно неподвижно. Но возникновение предметов ведь есть тоже движение. Если же они покоились вечно неподвижными, то тогда непонятно, почему они пришли в движение не раньше и не позже. Трудно объяснить также причину покоя, а ведь такая причина должна быть. Движение вечно также потому, что вечно время. Аристотель не согласен с Платоном, отрицающим вечность времени. Время вечно, потому что оно невозможно без настоящего, а настоящее теперь предполагает прошлое, так что не может быть первого момента во времени. Время не может иметь начала. Все эти соображения Аристотеля заслуживают оценки с позиций современного учения. Однако и современная наука пока не ответила на вопрос, имеет или не имеет Вселенная начало во времени. Физическая догма Аристотеля и ее социальная основа Эта догма уже отмечалась нами. Аристотель формулирует ее так. «Все движущееся должно необходимо приводиться в движение чем-нибудь». Книга 7, глава 1, страница 124. Ее следует называть догмой, потому что у Аристотеля мы не находим в ее пользу никакой веской аргументации. Здесь, в сущности, над его сознанием давлеет афизиченная модель развитого рабовладельческого общества. Неподвижный перводвигатель — это господин, само существование которого заставляет рабов трудиться. Аристотель исходит из этой догмы как из некой аксиомы. Для него важно во что бы то ни стало сохранить идею перводвигателя. Поэтому он аргументирует не к перводвигателю, а от перводвигателя, который оказывается критерием истины в вопросах движения. Отсюда совершенно недостойный ученого оборот Аристотеля. Если каждая из двух частей будет двигать другую, тогда не будет первого двигателя. Книга 8, глава 5, страница 152. «А он должен быть, в силу чего одна часть должна быть движимой, а другая — движущей. Взаимодействие же невозможно». Таково учение Аристотеля о движении, времени и пространстве.